С тобой пришли чумена смену: не ростения, скука, сплин. Век расшибаний лбов о стену экономических доктрин, конгрессов банков, федераций, застольных спичей, красных слов, век акций, ленд и облигаций, и молодейственных умов, и дарований половинных, так справедливо пополам. век не салонов, а гостинных, не рекамье, а просто дам. Век буржуазного богатства, растущего незримо зла. Под знаком равенства и братства здесь зрели тёмные дела. А человек? Он жил безвольно. Не он Машина, города, жизнь так бескровна и безбольна Пытала дух, как никогда. Но тот, кто двигал, управляя, Марионетками всех стран, тот знал, что делал, Насылая гуманистический туман. Там, в сером и гнилом тумане, Увяла плоть, и дух погас. И ангел сам священной брани, Казалось, отлетел от нас. Там... раз прикровные решают дипломатическим умом там пушки новые мешают сойти с лицом к лицу с врагом там вместо храбрости нахальство а вместо подвигов психоз и вечно ссорится начальство и длинный громоской обоз волочит за собой команда штаб интендантов грязь кляня рожком гарниста рок-ролланда и шлем фуражкой за меня Тот век немало проклинали и не устанут проклинать. И как избыть его печали? Он мягко стал до да жёстко спать. 20-й век, ещё бездомней, ещё страшнее жизнь имгла, ещё чернее и огромней тень люциферова крыла. Пожары дымные заката, пророчество о нашем дне. Кометы грозный и хвостатый, Ужасный призрак в вышине, Безжалостный конец мессины Стихийных сил не превозмочь, И неустанный рев машины, Кующий гибель день и ночь. Сознание страшное обмана Всех прежних малых дум и вер, И первый взлет аэроплана В пустыню неизвестных сфер. И отвращение от жизни, и к ней безумная любовь, И страсть, и ненависть к отчизне, и черная земная кровь, сулит нам, раздувая вены, все разрушая рубежи, Неслыханные перемены, невиданные мятежи. Что ж, человек, за ревом стали, в огне, в пороховом дыму, Какие огненные дали открылись взору твоему, о чём машин немолчный скрежет, зачем пропеллер вое режет туман холодный и пустой.